Если такой человек изнемог в усилиях снискать любовь женщины, которая только и делает, что приносит ему несчастье, и даже не добился, несмотря на многолетнюю осаду, одного свидания с нею, то вместо того, чтобы попытаться выразить свои страдания, опасность которой избежал, он без конца перечитывает, подводя под нее все приходящие на ум слова и волнующие воспоминания жизни, Мысль Лабрюера. Лабрюе характеры, а сердце. Шестнадцатое. Люди зачастую стремятся к любви, но удача не сопутствует им. Они устремляются к своему поражению и не могут его встретить. То есть, если можно так сказать, они остаются. вынужденно свободными. Выражал ли афоризм у написавшего его то же чувство или другое, чтобы оно было тем же, и это было бы более красиво, следовало бы поставить быть любимыми вместо к любви? Совершенно очевидно, что наш чувствительный эрудит оживляет в себе эту мысль, и раздувают ее значение, пока она не лопнет. Что он не может перечитывать ее, не преисполняясь радостью, находя ее в высшей степени и истинной, и прекрасной. Но этими эмоциями он не привносит в нее ничего своего, и в конечном итоге эта мысль остается мыслью Лабрюера. Может, писавший афоризм имел в виду то же самое, но воссоздание в этом случае почему-то не сработало? Вывод можно сделать следующий. Произведение имеет смысл только для того, кто его творит. Для читателей оно составляет относительную ценность. Можно воссоздать реальность собственными усилиями, но никакая замечательная книга в том не поможет. Это объясняет и извиняет объем работы Пруста то, что роман в какой-то мере стал его жизнью, формой мышления. Да и как вообще опись наблюдений может претендовать на какую-то ценность? Ведь только за мелочами отмечаемыми ею, таится действительность, величие в далеком шуме аэроплана, в силуэте колокольни святого Иларии, прошлое во вкусе печенья и тому подобное. Сами по себе они ничего не значат, пока мы не извлечем из них реальность. Мало-помалу, сохраненная памятью цепь неточных выражений, в которых не осталось ничего от реально пережитого, начинает воздействовать на нашу мысль, жизнь, действительность. Воссозданием этой лжи занимается так называемое искусство пережитого, простоватое, как лишенная красота жизни. Бессмысленный повтор того, что видели глаза, подметил ум, такой скучный и пустой, что поневоле спрашиваешь себя, где же автор, посвятивший себя этому занятию, нашел ту искру, что запустила мотор и двинула вперед его дело. Пережитого имеется в виду реализм. Пруст тоже реалист, но в ином, более старом и более возвышенном, таком французском смысле этого слова. Реальность, даже материальность, грубая вещественность идей не вызывают у него никаких сомнений. Двинуло вперед его дело. Автор не переходит на философический язык. Он явно имеет в виду знаменитое умножение сущностей. тогда как сущность только одна, и множество предметов может помочь нам только тем, что, складывая их, мы сможем ее определить в виде среднего арифметического. В отличие от того, что господин де называл «дилетантской игрой»,